Глава 2. В нашей роте было всего два офицера. Ротный командир капитан Заикин и суббалтерно-офицер прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенький и добрый. Стебельков юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно. Капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собой и меня. Утомленный бессонную ночью, накануне нашей роты была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вывозили при помощи дубинушки из разлившейся речки, Я крепко уснул после обеда. День щи кротного командира разбудил меня осторожно трогая за плечо. Барин Иванов, барин Иванов шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а напротив, всеми силами старался не нарушить моего сна. Что вам? Ротные требуют, и видишь, что я надеваю портупеюсы штыком прибавил. Они сказали: "Види в чём есть". В палатке Заиккина собралась целая компания. Кроме хозяев было еще два офицера, полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырех, как теперь, а из пяти рот. На походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабском питании Венцели. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудою и бутылкою, и пили чай. Господин Иванов, пожалуйте, пожалуйте, закричал капитан Никито, чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть? Подвинь Сенцель, пусть он присаживается. Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста, молодой человек, бледный и нервный. Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы! Пришло мне тогда в голову Адьютант, не вставая, протянул мне руку. "Лукин", коротко отрекомендовался он. Мне было неловко. Офицеры молчали, Венцель прихлёбывал чай с ромом, адьютант пыхтел коротенькой трубкой, проборчик стебельков, кивнув мне головойю, продолжал читать трострёпанный том какого-то переводного романа, совершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрепанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому. «Надьте-ка, господин студент, вы на меня не сердитесь, я человек простой, да и все мы здесь, знаете, люди простые, а вы человек образованный, значит, должны нас извинить, так что ли?» И он свою огромную рукою схватил мою руку сверху, Так хищная птица хватает добычу и несколько раз потряс с ею в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами. Вы студент? спросил Янцель. Да, бывший, господин капитан. Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивость. Зачем это, господин капитан? Здесь в палатки вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же, тихо сказал он. "Интеллигентный это верно", закричал Зайкин. "Студент люблю студентов, хотя они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если б не судьба". "Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платонч?" Спросила дютант: "Да приготовиться никак не мог. Ну, математики-то туда-сюда, а уж насчёт другого чего не идёт. Да что ты хочешь? Словесность эта, правописание, так и в юнкерском училище писать не научился, ей-богу". "Знаете, господин студент", сказал адъютант между двумя огромными выпученными им клубами дыма. Как Иван Платонович в слове ещё четыре ошибки делает. Ну, ну, не врет оттенька. Зайкино отмахнулся рукой. Право не вру. И, С, Ш, И, О. Как это вам покажется, и адъютант громко расхохотался. Дерри глотку. Сам тоже ещё адъютант: "Стол через ять", пишет. Адъютант совсем залился. браперщих стебельков, тот, что хлебнувший чаю, приснул им на свой роман и потушил одну из двух свечей, освещавших палатку. Я тоже не мог удержаться от смеха. Иван Платонович, более всех довольный своей остротой, гремел раскатами басистого хохота. Один венцель не смеялся. Так, словесность, Иван Платонович, по-прежнему тихо спросил он. Словесность, словесность, ну и прочее. Знать, как некто географию прошёл до экватора, а историю до эры. То нет, это всё ерунда. Не в том дело, а просто деньжонки водились, то ну и прожигал жизнь. Ведь я, Иванов, позвольте имя и отчество, Владимир Михайлович, Владимир Михайлович. Ладно. Ведь я беспутная голова был с молоду. Чего только не выкидывал. Ну, знаете, как в песне поется. Жил я, мальчик, веселился и имел свой капитал. Капитал у мальчика я решился и в него люжить попал. Поступил юнкером всей славный, хотя глубоко армейский полк. Послали в училище, кончил с грехом пополам. Да вот тяну лямку второй десяток лет. Теперь вот на турку прем. Выпьемте, господа натурального, Стоит ли его чаем портить? Выпьем, господа, пушечное мясо. «Шероканон», — перевел Венцель, «пускай шероканон, пускай по-французски, капитан у нас умный, Владимир Михайлович языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит». «Слушайте, юноша, я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку». Дам ведь вам в шестером с солдатами тесно и скверно насикомо и всяки у нас лучше благодарю вас только позвольте отказаться это что здор никита тащи его ранец Вы в той в которой палатки вторая с правой стороны только всятки позвольте мне остаться там мне ведь с солдатами больше бывать приходится лучше уж со всем с ними капитан внимательно посмотрел на меня как будто бы хотел прочитать мои мысли Подумав, он сказал: "Вы что же в дружбе с ними состоять хотите? Да, если это будет возможно". "Верно. Не перебирайтесь. Уважаю". И он сгрёб своей ручищей мою руку и начал трясти её в воздухе. Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело, люди одевались в шинели, приглядываясь к заре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квадрат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря днёвке, собралась вся наша дивизия. Барабаны пробили зорю, откуда ты издалека послышались слова команды: "Полки на молитву, шапки долой!" И 12.000 человек обнажили головы. Ночь наш, и же си на небесах, начала наш рота, рядом тоже запели 60 хоров по 200 человек в каждом, пели каждый сам по себе, выходили диссонансы, но молитва всё-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры. Наконец, вдалеке, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последние роты пропели: "Но избави нас от лукавого". Городок пробили барабаны на кройс. Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, моё место было с краю. Я долго лежал, смотря на звёзды, на костры далёких войск, слушая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказку, беспрестанно повторяя слова: "Наконец-то го!", произноси они того, "таго". "Наконец-то го! Приходит тот принц к своей супруге и начал ей про всё выговаривать. Наконец-то го! Оно, леточка, вспей, что ли? Ну, успей Христос с тобой. Господь соид с небесны, преподобных отец наш", шепчет рассказчик и стихает. В офицерской палатке тоже говор. По освещенному изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени, сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота, это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьем. Напротив нас на бивоаке, недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнаженной шашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей, У коновизий их фырканье, слышно, как они мирно жуют овёс, с таким же добродушным шурханием, какое мне случалось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе, на родине, в такую же тихую, звёздную ночь. Семь звёзд Большой Медведицы блестели низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас, смотря на полярную звезду, Я думал, что именно в этом направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и всё дорогое. Над головой блестели знакомые созвездия, Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясную, торжественно спокойную полосою света. На юге какие-то большие звёзды незнакомого, невидимго у нас созвездия горели, одна красным, другая зеленоватым огнём. Мне думалось, когда мы пойдём дальше, за Дунай, за Балканы, в Константинополь, увижу ли я тогда ещё новые звёзды и какие они. Спать не хотелось. Я встал и начал бродить по сырой траве между нашим батальоном и артиллерией. Тёмная фигура поравнялась со мною, гремя саблей. По её звуку я догадался, что это офицер, и вытянулся во фронт. Ведьцер подешёл ко мне, и оказался Венцели. Не спится, Владимир Михайлович, спросил он мягким и тихим голосом. Не спится, господин капитан. Меня зовут Пётр Николаевич, и мне тоже не спится. Сидел, сидел у вашего командира, надоело. Засели за карты, да и перепились все. Ах, какая ночь! Он пошёл рядом со мною. Да и до конца линейки мы повернули назад. и прошли несколько раз взад и вперед молча. Венцель начал первый. — Скажите мне, вы пошли в поход по собственному желанию? — Да. — Что же влекло вас? — Как вам сказать, — ответил я, не желая вдаваться в подробности. — Больше всего, конечно, желание поиспытать, посмотреть и, вероятно, изучить народ в лице его представителя-солдата, — спросил Венцель. Было темно. И я не видел выражения его лица, но слышал в голосе иронию. Куда уж тут изучать? Да изученели, когда думаешь только о том, как бы дойти до привала, заснуть? Нет, без шуток. Скажите мне, отчего вы не перебрались к вашему командиру? Неужели вы дорожите мнением этого мужичья? Конечно, дорожу, как мнением всех, кого у меня нет причин не уважать. Не имею причин вам не верить. Да, впрочем, ведь теперь такая полоса нашла и литература и та возводит мужика в какое-то перл творение. Кто говорит о перлах творении Пётр Николаевич, признавали бы человека, и то ладно. Ах, помните, пожалуйста, жалкими словами, кто его не признаёт? Человек? Ну, пусть будет человек. Какой? Это другой вопрос. Давайте поговорим о другом. Мы действительно разговорились. Венцель, видимо, очень много читал, и, как сказал Заикин, знал и языки. Замечание капитана о том, что он стихи долбит, тоже оказалось верным. Мы заговорили о французах, и Венцель, обругав натуралистов, перешел к сороковым и тридцатым годам, и даже с чувством продекламировал декабрьскую ночь Альфреда де Мюссе. Он читал хорошо, просто и выразительно, и с хорошим французским выговором. Кончив, он помолчал и прибавил. «Да, это хорошо, но все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гёта и Шекспира». Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно следил и за русской литературой. Говоря о ней, он строго осудил, как он выразился, «сиволапое направление». «От этого замечания». Разговор вернулся к прежнему предмету. Венцель спорил горячо. Когда я почти мальчиком поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние, но прошёл год, и они вытянули из меня все жилы. Всё, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятным. Вот. Он сделал какой-то жест рукою. Было так темно, что я не понял его. Что же это, Петр Николаевич? Кулак отрезал он. Прощайте, однако, пора спать. Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно, и противно. В палатке, казалось, уже все спали, Но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил. «Михалыч, спите?» «Нет, не сплю. С Венцелем ходили. С ним самым. Что ж он с вами? Как? Смирный?» «Ничего. Смирный даже любезен. Ишь ты ведь! Что значит свой брат-барин? Не то, что с нами. А что? Разве очень сердит?» «И-и! Беда! Трещат скулы!» во второй стрелковый зверь, и он сейчас же уснул. Так что в ответ на мой следующий вопрос я услышал только его ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в шинель, в голове все спуталось и исчезло в крепком сне.